32. Январь. 16. -е. Воплощение цветами. Воплощение в цветах нечасты Имеют место, когда духу надо переждать, пока его догонят другие. Дух нуждается в форме для своего выражения. Цветок будет как бы гранью духа, одной из граней его. Грань является формой красоты. Конечно, выражается дух не только частично. В металлах, минералах, газах выражаются цепи иерархии различных. Весь мир и все существующее в нем есть манифестация определенных сил. Эти силы иерархичны. Бог во всем, и все в Боге так выражено в религии этой идеи Потому воплощение духа в цветке не есть нечто, идущее вразрез с логикой жизни. Сознание пребывает на высшем плане, но активность его частично проявляется в избранной духом форме. даже и творчество художника, его идея и его мысль воплощается в творимой картине, как бы кристалл сознания зафиксирован в ней. Творчество духом такой сложной формы, как цветок, нелегко и непросто. Много легче сознанию воплотить энергии своей в картине или иной форме земного человеческого творчества, чем в форме былинки малейшей. Но прежде чем стать сотворцами пламенных логосов, воплощающихся в планетах, солнцах и звездах своих, надо пройти по ступеням космического творчества с самого низа. Законы, меры, числа и пропорции, о которых говорил еще Пифагор, надо усвоить практически а также и власть утвердить над элементами земли, воды, воздуха и огня. Надо стихиями владеть и тогда иерархии творящих подчиняются воле духа. Космическое творчество столь сокровенно, что и до ныне наука, несмотря на все достижения свои, не в состоянии создать ни одной формы жизни, даже самой малейшей. Потому воплощение цветами являющимися продуктом космического творчества Духа, будет уже свидетельством его высокой ступени. Надо понять, что Солнце есть тело, облекающее планетного Духа, созданное им самим для уявления или выражения его творческих сил. Много различных иерархий сотрудничают в этой работе с творящим Логосом. В цветке, но на шкале не столь грандиозной, уявляется тот же принцип творческой мощи Духа созидающего себя оболочку для выражения себя в мире внешних форм. Самотворчеством духа можно назвать этот процесс. Также весь внутренний мир обычного человека есть выражение его творчества, форма, в формах, в которых он и живет, равно как и в каждой им созданной мысли, он как-то и на какое-то время себя выражает. Принцип остается все тем же, но формы и способы его уявления меняются в зависимости от ступени духа. Духом она до самых первых шагов в своей индивидуализации начинает облекать себя в силу универсального закона наслоениями из окружающего ее мира. Так постепенно строит она свои проводники или оболочки. На ступени человека эти оболочки в виде физического, астрального, тонкого, ментального и огненного тел уже дифференцированы на высокой шкале и человек творит при помощи этих оболочек на планах им соответствующих. Затем идет ступень творчества космического, когда воля уже сознательно создает формы жизни живые растения, рыб, птиц, насекомых и так далее Микрокосм человеческий потенциал в потенциале своем наделен могучими творческими энергиями, но на настоящей ступени они вне сознательного контроля воли и осознания. Тайну деторождения проникнуть ему еще не дано. Цветы, травы, деревья, природа творит и без вмешательства человека. Он пока только ищет путь направлять эти процессы, но не творить их еще. Это приближает его к возможностям космического творчества. На высших планетах эту страницу космического знания уже открыл человек. На вашей, возможно, она лишь для Архата, но и то лишь В аспекте начальном вопрос о воплощении цветами глубок сложен, но и путь к нему долог Думают, что все творится само собой, но это неверно. Над формами жизни трудились великие сознания, и многие иерархии духов принимали в этом участие помогали стоящему во главе каждого канала творческой мощи. Над миром трудились великие сознания. Как сочетать элементы, входящие в состав, скажем, розы? Как сочетать их, чтобы запах и форма и цвет гармонировали бы созвучно Как жизнь утвердить в этой форме и всеми розы ее передать потомству? Шкала химических элементов остается все той же. Но роза, ячмень или дуб столь разны в своих внешних формах, что только огненное сознание планетного духа владеет прямым процессом творчества этих форм. Процесс роста кристаллов наука проникла. Кристаллы снежинок красивы. Узоры мороза на стекле уже напоминают святые деревья и травы. Чудесны тайны творческой мощи природы. И удел человека овладеть ими когда-то. Ныне время еще не пришло. Но приоткрыть страницу возможностей, при уготованных космической воле человеку, уже можно, и будет великая эпоха огня, а значит творчество духа. В области искусства лежит ближайший подход к очередной тайне.